Примечания автора Амаранте. Живя на яхте в Малайзии, я познакомилась с другими круизерами, которые рассказали мне, как около 50 лет назад по нескольку месяцев жили на островах Чагас, райском архипелаге в Индийском океане. Их рассказы застряли в моем воображении, как песчинка в устрице, и я постепенно наслаивала на них другие места, идеи, и впечатления, пока из всего этого не образовался вымышленный остров Амаранты. Хотя мой амаранты находятся примерно там же, где и острова Чагас, которые лежат на 7 градусах южной широты и 72 градусах восточной долготы, в нем соединились реальные острова Индийского океана, которые я посетил в своих путешествиях, в первую очередь андаманские и сейшельские. Даже когда я писала о прекрасных песках и плеске ласковых волн, я, подобно капитану Тенку, преследуемому призраками погибшей семьи, Постоянно чувствовала мрачную тень истории. Меня вела не только традиция островных историй, восходящие к Робинзону Крузо, Даниэля Дефо, 1719 год, который считается первым английским романом, но и прошлое реальных островов. На острове Росса, что в Андаманском архипелаге, который теперь принадлежит Индии, есть страшное здание, известное как сотовая тюрьма ныне музей, куда тогдашнее британское правительство Индии в период между 1858 и 1939 годами сослало больше 80 тысяч индийских и бирманских заключенных. У Британской империи также были каторжные поселения в Малайе, Пенанге, Малаке и Сингапуре. Острова Чагас, на которых я не бывала, теперь официально называются британской территорией в Индийском океане. В 1960-70-х годах британское правительство принудительно эвакуировало местное население и сдало архипелаг в аренду США, разместившим там стратегическую военную базу. Это соглашение действует по сей день. Большинство документов о жестокостях, совершенных в этих местах и других каторжных колониях, считаются уничтоженными.